Поиск музыкального материала. Выбираем стиль, подстиль, саунд. Если кто-то утверждает, что ему нравятся все существующие жанры, это самый наиверный признак посредственного отношения к музыке. Что же это за связка такая, стиль под стиль саунд? Все очень просто. Стиль, к примеру, хаус, тогда под стиль датч хаус, а саунд — это инструменты, эффекты и вокал, используемые при создании трека. Определенный порядок расстановки самих звуков в композиции — барабана, баса, перкуссии — тоже саунд. Прямое отношение к саунду имеет и настроение трека. Композиции могут быть разными — грустными, веселыми, жуткими, спокойными, суетливыми выдерживать стиль под стиль саунд свидетельствует о профессионализме диджея. Только благодаря такому подходу его деятельность имеет право называться творчеством. И если диджей работает в одном стиле, то субжанров в его музыкальной коллекции может быть несколько, равно как и их звучаний. Таким образом, для создания многоуровневой коллекции музыки придется приобрести обширное познание в музыкальных поднаправлениях. Так что будущему диджею перед тем, как начать собирать свою музыкальную коллекцию, нужно сначала досконально разобраться в жанрах и их подвидах. Конечно, желательно, но не обязательно подробно изучить не только любимый стиль, но и смежные направления. Широкий кругозор очень пригодится для формирования целостной картины современной танцевальной музыки. На первый взгляд может показаться, что все очень сложно и неподъемно. Однако в изучении и понимании жанров жанров ничего сверхъестественного нет. Помощь в В этом деле при грамотном использовании может оказать интернет. Или коллега-наставник, разумеется, при условии, что таковой найдется, а найдясь, захочет делиться знаниями. В любом случае напрягать извилины, анализировать, сравнивать и делать выводы придется самостоятельно. Для чего нужна такая множественная градация и дробление на стиле, под стиле саунд, мы разберемся в главах построения сета и содержания микса».